Эпилог. Моя профессия переживает кризис. Каждый раз, когда я беру газету, включаю новости или разговариваю с коллегами, всплывает одна и та же тема – нехватка врачей общей практики. Политики обещают, что через некоторое время их количество возрастет на несколько тысяч, но пока другие медицинские специалисты вынуждены компенсировать их нехватку. Я не утверждаю, что это плохо. Да, нашей профессии требуются новые люди, но что насчет тех, кто работает врачом сейчас? Как сказываются на нас все эти статьи, истории и пустые обещания? Мы каждый день выходим на работу и извиняемся перед пациентами, когда они жалуются, как трудно записаться на прием. Постоянное напряжение негативно влияет на нашу способность включаться, улыбаться и делать все возможное для пациентов. Но ведь мы именно этого и хотим – делать для пациентов все, что в наших силах. Врач общей практики или семейный врач на протяжении веков занимал важнейшее место в жизни людей. Именно к нему обращались в случае любых недугов. Еще сто лет назад врачи общей практики были частными специалистами, которые консультировали пациентов в клинике или у себя дома. Они принимали роды и делали операции за деньги. В 1948 году была создана Национальная служба здравоохранения, и люди получили право обращаться к врачам общей практики совершенно бесплатно. Считалось, что со временем спрос на услуги врачей общей практики снизится и стабилизируется, но этого не произошло. Наша рабочая нагрузка продолжает расти. Пациенты теперь живут дольше, и с возрастом их потребности становятся все более сложными. Другие врачи и социальные работники тоже перегружены, из-за чего пациенты дольше ждут лечения в больнице и не получают достаточной поддержки дома. В результате, единственным местом, где они могут быстро получить помощь, остается клиника общей практики. Пациентам приходится нелегко, и абсолютно все врачи с этим согласны. Несмотря на возросшую нагрузку, модель нашей работы не изменилась. Врачам общей практики до сих пор приходится оказывать помощь сложным пациентам за 10 минут. Если увеличить продолжительность консультации до 15 минут, прием придется продлить, чтобы принимать прежнее число пациентов. Если мы сократим число консультаций в день, спрос вырастет еще сильнее. По итогам каждой консультации нам приходится делать подробные записи, и бумажная работа занимает время, не предусмотренное в нашем рабочем дне. Ситуация только усугубляется все больше врачей общей практики увольняются или уходят на пенсию. Молодые врачи не хотят работать полный день, ссылаясь на чрезмерную нагрузку. То же самое касается медсестер. Врач общей практики учится 10 лет: 5 лет в медицинской школе и еще 5 лет на программе последипломного образования. Я бы сказал, что нужно еще 5 лет, чтобы набраться опыта и стать уверенным врачом. Это долгое время. Пандемия Многое изменило. Тем из нас, кто ранее не хотел использовать технологии при консультировании пациентов, не оставили выбора. Коронавирус ограничил нашу возможность общаться лицом к лицу, поэтому на смену традиционному приема пациентов пришли телефонные звонки и видеоконсультации. Даже самые ярые критики признали, что это вполне удобно как для врачей, так и для пациентов. Возможно, работа врачей общей практики навсегда изменится, и те из нас, кому было сложно найти баланс между профессиональной и семейной жизнью, смогут консультировать пациентов из дома. Смерть от коронавируса множества пожилых и уязвимых пациентов, о которых мы заботились годами, разбила мне сердце и привлекла внимание к неравенству, которое существует в здравоохранении даже самых развитых стран. Несмотря на все сложности, поддержка, которую медицинские работники получили в это тяжелейшее время, была невероятной. Когда я возвращался домой после трудных разговоров со скорбящими родственниками пациентов и видел в окнах домов радуги, у меня поднималось настроение. Почему я до сих пор остаюсь в этой профессии? Иногда я задаю себе тот же вопрос. Я работаю в большой клинике, и у меня серьезная рабочая нагрузка. Хотя я работаю полный день, мне часто приходится заходить в корпоративную систему из дома и по вечерам, и по выходным. Жалею ли я, что стал врачом общей практики? Абсолютно не жалею. Говорят, что работа врача общей практики проста, если выполнять ее плохо, и тяжела, если делать ее хорошо. Если врач старается, общая практика может быть чем-то прекрасным. Один элемент не изменился с момента появления профессии. В взаимодействие врача и пациента. Когда мы с пациентом наедине обсуждаем его проблемы со здоровьем и я хорошо выполняю свою работу, все получается. Не буду лгать, бывают дни, когда я смотрю на список пациентов, записанных на прием и чувствую, как у меня сердце уходит в пятки. Я просматриваю имена пациентов и краткое описание их проблем со здоровьем и вздрагиваю. Однако когда я начинаю вызывать их по одному, чувство страха отступает. Каждый раз, когда пациент благодарит, спрашивает, как у меня дела, или вспоминает, что я рассказал ему о себе в прошлый раз, у меня теплеет на душе. Удовлетворение от постановки правильного диагноза или радость от того, что пациенту стало лучше в результате моих действий, перевешивают большую нагрузку. Даже тяжелые моменты, такие как сообщение плохих новостей, поддержка скорбящего пациента или разговор о диагностированном раке, приносят свои плоды. В такие моменты я вспоминаю, почему я выбрал общую практику. Именно тогда отношение врача и пациента становится лучом света в густом тумане. Я работаю врачом общей практики более 10 лет, и хотя мне еще многому предстоит научиться, я считаю, что у меня уже сформировалось мнение о своей профессии. Пациентам я бы сказал, что нужно ценить своего врача общей практики. Не принимайте нас как должное. Проблемы с записью на прием есть не только в нашей клинике, и в этом не виноват ваш лечащий врач, который старается изо всех сил. Если вам приходится долго ждать консультации, это значит, что люди до вас очень плохо себя чувствовали. Когда врач вас примет, он сделает все, чтобы вам помочь. Будьте вежливы с администраторами, ведь они просто выполняют свою работу. В том, что запись на прием ограничена, нет их вины. Возможно, со временем вы обратитесь со своей проблемой к узкому специалисту, и я уверен, что он тоже приложит все усилия, чтобы помочь вам. Политикам я бы сказал, что теперь мы больше, чем когда-либо хотим вам доверять. Вы люди, от которых зависит наша рабочая нагрузка и качество медицинской помощи, которую мы предоставляем пациентам. Будьте реалистами и не давайте пустых обещаний. Обещая, что через некоторое время к работе приступят тысячи новых врачей общей практики, вы зря завышаете ожидания пациентов. Система в ее текущем состоянии не работает, и тратить на нее деньги все равно, что заклеивать пластырем сломанную ногу. Пандемия научила нас тому, что мы можем работать по-другому и при этом продолжать помогать пациентам. Да, система нуждается в изменениях, но вы должны посоветоваться с нами, врачами общей практики, которые трудятся на передовой каждый день. Мы лучше, чем кто-либо, понимаем, что нужно изменить. Сотрудничайте с нами. Общественность, как правило, на нашей стороне, поэтому не пытайтесь нас демонизировать. Своим коллегам я бы посоветовал всегда помнить о том, зачем вы изначально пришли в профессию. Постарайтесь не забывать об этом. Каждый день приносит не только новые трудности, но и новые награды. Если из-за усталости вы перестали получать удовольствие от работы и чувствуете, что ваше здоровье страдает, пожалуйста, обратитесь за помощью. Смотрите на свою работу реалистично, но при этом рассказывайте о ее плюсах студентам и широкой публике. Их нужно подбодрить. Честное слово, я до сих пор радуюсь, приходя на работу. Я люблю обучать студентов и вносить свой вклад в формирование нашей будущей рабочей силы. Я не могу передать словами, как много значит для меня дружба с коллегами. Мои коллеги – это моя профессиональная семья. Ни один врач общей практики не может работать без команды. Каждый человек вносит свой вклад в большое общее дело. Мне нравится все это, но больше всего мне нравится помогать пациентам.